Глава 18 Не успели мы все сесть за ужин, как загудел домофон. — Кто к нам пришел навеки поселиться? — засмеялся Маневин. Нина поспешила в прихожую, быстро вернулась и сообщила. — Приехала моя клиентка. — Кто? — удивилась я. «Моя клиентка!» — гордо повторил Гарик. За заказом примчалась. «Немедленно впустите!» «Ты дал наш адрес человеку, который решил приобрести выпечку?» — уточнила Марина. «Десерты холодные!» — объявил подкидыш. «Все, что вынуто из духовки — отрава!» «Не хочу реагировать на чушь!» — отмахнулась Марина. Я тоже делаю на заказ кондитерские изделия. Но даже в страшном сне не привидится раздавать, кому попало, адрес дома, где живет наша семья». «И как торговать?» — начал злиться Гарик. «Договориться о встрече в городе, передать заказ, снять помещение под офис, выдавать там, но не звать в дом», — отчеканила Марина. «Она приличная женщина», — возмутился парень. «Ты это по телефону понял?» — прищурился Дегтярев. «Да что?» — заморгал подкидыш. «Я хороший психолог. По голосу разбираю, какой человек». Александр Михайлович нахмурился. «Раз уж женщина приехала, то неудобно ее с пустыми руками назад отправлять. Вручи ей заказ в прихожей и более не тиражируй наш адрес». Гарик встал, и всем своим видом, демонстрируя недовольство, удалился. «Он мне надоел», — признался полковник. Марина кивнула. «Уж извините, понимаю, что юноша — родственник Феликса, но общаться с Игорем сложно». «Давайте вернем дорогой подарок тому, кто его нам преподнес», — неожиданно предложил муж. «Не может же Лоботряс всю жизнь висеть на наших шеях, Из кухни высунулась Нина. «Поддерживаю и одобряю. Он вчера готовил свой жуткий ужас, заляпал всю кухню чем-то синим. С трудом отмыла!» Сама ему не рада, призналась я. «Но куда деться сыну Зои Игнатьевны?» «Вернуться к маме!» — хором ответили все. «Так не поедет», — вздохнула я. «Или помчится к Глории. А мне ее очень жаль». «Кто сейчас живет в твоей московской квартире?» — спросил Дегтярев, глядя на меня. «Она пустует?» — сообщила я и обрадовалась. «Гениальная идея! Надо его туда отвезти! Но как?» «Замечательная мысль!» — закивал Феликс. «Пусть там живет, готовит, продает свою стрипню. Квартира небольшая, но она в хорошем районе». «Согласен оплачивать господину кондитеру коммуналку!» «И как его убедить там поселиться?» — повторила я свой вопрос. «Непростая задача!» — вздохнул Дегтярев. «Усыпить!» — объявила Марина. «И закопать у забора!» — подсказала из кухни Нина. Я не поверила своим ушам. Наша домработница — тихая, скромная, интеллигентная, стеснительная женщина. «Нинуша готова помочь всем, она очень добрая, и вдруг закопать у забора». Гарик даже Ниночку вывел из себя. Когда сказала «усыпить», имела в виду подсыпать ему в еду снотворное, начала объяснять жена полковника. А когда парень заснет, увести его по нужному адресу, оставить там, положить у кровати записку «Теперь живешь здесь», «Дарим десять тысяч на первое время». Далее зарабатывай самостоятельно. К нам не обращайся, ничем помочь не сможем. Оплату коммунальных услуг берем на себя». «Отличный текст», — похвалил супругу полковник. «Но с какой стати нам тратить деньги на хоромы, где обитает бездельник? Пусть скажет спасибо, что ни копейки не платит за аренду апартаментов». Гарик и не подумает о счетах, а владелица трешки Даша. На нее подадут в суд за неуплату, — объяснил Феликс. Не по своей доброте душевной я такое предложил. Из простого расчета. Так, — зашипел Дегтярев. Пока этого фрукта нет, давайте устроим голосование. Кто за то, чтобы отправить гражданское лицо, ведущее паразитирующий образ жизни, если коротко тунеятся в старую квартиру Дарьи? Все подняли руки. «Принято единогласно», — подвел итог Александр Михайлович. «Нина?» «Тоже «за», — сообщила домработница, выглядывая из кухни. «Итоги голосования подведены. Приступаем к выполнению задания. Сначала составим план депортации», — начал Толстяк. «Необходима бумага, ручка, Дарья». «У меня ничего такого нет». Быстро ответила я и, предвидя, что услышу, дальше прибавила. Феликс пишет на компьютере. «Дожили!» — возмутился полковник. «Даже ручки в этом вертепе отсутствуют. Вот все надо самому делать. Сидите тихо, ничего не предпринимайте. Сейчас вернусь». Александр Михайлович ушел. Я посмотрела на мужа. Тот понял жену без слов и быстро заговорил. «Люблю, уважаю Сашу, но если он лично возьмется за дело вышвыривания Гарика по интеллигентному депортации, то мы до следующей зимы от бездельника не избавимся». Из кухни выплыла Нина. В руках у нее имелся поднос с чайником и чашками. «Ни в коем случае не пробуйте напиток», — предупредила она. «В нем снотворное». «Гарик сделает несколько глотков». «И нет его с нами часов десять!» «Помогите!» — раздалось из холла. «Спасите!» Потом послышался топот и голос Гектора. «Идиотка с копыт свалилась!» Подкидыш вбежал в столовую. «Уберите ее!» «Кого?» — уточнила я. «Бабу!» — заорала некогда обожаемая Зоей Игнатьевной Чада. «Упала!» — на наябедничал ворон влетая в комнату. «Поела!» Гарик плюхнулся в кресло. «Помогите мне!» Но все присутствующие, включая Нину, помчались в прихожую. Там перед нашими глазами предстала дивная картина. На полу лежит худенькая, даже тощая незнакомка. Вокруг разбросано, не пойми что, цвета спелого синяка под глазом. У двери на улицу сидит хуч. Я схватила Мопса. Милый, ты жив! Пес прижался к хозяйке и начал тихо ворчать. Он определенно пытался что-то сообщить. Тетка жива, сообщил Феликс, который наклонился над женщиной. Похоже, в обморок упала. Сейчас. Муж ушел и почти сразу вернулся с пледом и небольшим пузырьком. Супруг отвернул пробку, в помещении запахло на шитырем. Я погладила хуча и опустила его на коврик. «Странное что-то на полу», — забормотала Нина. «Вроде человека стошнило, но почему оно синее?» «На блевотину не похоже», — отмел предположение Маневин. Марина прищурилась. «Какая-то еда, типа пюре». «Торт осенило меня. Незнакомка приехала к Гарику за десертом, она...» Понюхала его и ушла в астрал, перебил меня Феликс. «Нашатырный спирт не помог, надо вызвать скорую!» «Звони скорей!» — занервничала я, потом крикнула. «Гарик, иди сюда!» Подкидыш не удосужился явиться на зов. «Гарик!» — заорал Феликс. Тишина. «Ноль внимание, Фунт презрения вам!» — фыркнула Марина и поспешила по коридору в столовую. Я вынула телефон. Сеня, ты где? Дома, сообщил собачке, на что? Все сюда! закричала Марина. Быстрее! Мы ринулись на звук, вбежали в комнату. Я оторопела. Во главе стола у нас обычно сидит полковник. Он и сейчас оказался на центральном месте. Вот только верхняя половина тела Александра Михайловича лежала на скатерти. Руки болтались. Слева, в такой же позиции, находился Гарик. «Они оба выпили чай со снотворным. Оно вообще-то для животных, которые ветеринара кусают. Действует почти мгновенно. Только я дозу побольше развела», — ахнула Нина. «Что делать?» На секунду возникла пауза. Потом Феликс процитировал Винни-Пуха. «Спокойствие, только спокойствие! Сейчас видим двух совершенно здоровых, просто спящих людей!» «Что случилось?» — произнёс знакомый голос, и перед нами оказался Сеня. За спиной собачки намаячили Кузе и Лёня. Последний держал две коробки с пиццей. «Пожрать решили!» — продолжал Сеня. «Заказали маргариту!» Дашута позвонила ничего толком не объяснила. Потом Марина закричала. Вот мы и примчались. Прихватили еду, не пропадать же ей, прибавил Лёня. Наш эксперт за время своей долгой работы в уголовном розыске такого навидался, что удивить его невозможно. Хорошо помню, как лет пять тому назад, зимой, увидела на Тверской пингвина. Нелетающая морская птица щеголяла в розовом ошейнике, Но поводка не имелась. Она спокойно семенила около мужчины. Прохожие останавливались. Я тоже удивилась и толкнула Леню. «Смотри, смотри!» «Куда спокойно осведомился приятель?» «Неужели не видишь?» – удивилась я. «Слева, в ошейнике!» «Ну, пингвин!» – ответил Леонид. «И что?» «Действительно, ничего странного. Просто по Москве шагает пингвин в розовом ошейнике». Вероятно, он дам...